Другие удовлетворяются мальчиками менее интеллектуальными. Упомянутый в пьесе «Эмплфорд» — это известная католическая публичная школа, находящаяся в графстве Йоркшир. Акт первый. Школьный класс. Сцена — это подиум учителя. Зрительный зал — собственно класс, в котором сидит публика, она же ученики. Декорации просты. В центре сцены стоит стол, за ним кресло, за креслом школьная доска. Где-то на сцене еще одно кресло. Имеется также дверь, одна, слева или справа, неважно. На столе стопка тетрадей, коробка с мелками, губка для стирания написанного на доске, пепельница и пачка сигарет «Собрание Жасмин» или каких-то других. Сорта, скорее, женского. Было бы неплохо за несколько часов до начала спектакля сварить в зале некоторое количество капусты и пожарить печенку с луком, дабы зрителям ударил в нос запах школы. Можно также разместить на сцене и другой реквизит, создающий атмосферу обветшалой, традиционной английской приготовительной школы. Когда в зал впускают зрителей, Доминик Кларк уже сидит за столом. Он быстро и раздраженно выставляет в тетрадях оценки тремя шариковыми ручками разных цветов. Это молодой человек, худощавый, немного женственный, одет в серые брюки и красновато-коричневый свитер с треугольным вырезом. На спинке кресла висит зеленая вельветовая куртка. Голос его, когда он обращается к ученикам, звучит отчетливо и резко, однако в обычном разговоре становится более молодым. В жестикуляции участвуют только предплечье. От локтя и выше руки почти неизменно остаются прижатыми к бокам, создавая ощущение некой извращенности и несговорчивости. Доминик бросает взгляд на часы, встает, и начинает говорить. Свет в зале остается включенным. Запоздавших зрителей он может встречать импровизированными репликами или той, которая обращена чуть пониже к Поттеру и фасту. Зрители — это его ученики. И актеру следует делать паузы и произносить слова роли в полном согласии с тем, что представляется ему уместным, для данной публики. В идеале, ни одно из представлений пьесы не должно походить на другие. В первой сцене, с шестым б, актер может добавлять и выкидывать реплики «Ад либитум» по своему усмотрению латынь, при условии, разумеется, что она закончится той, за которой следует появление Брукшоу. Доминик. «Ну хорошо». Садитесь, Фьюз. Лицом ко мне, мальчик. Тишина там, сзади. Харви Уильямс. Я что сказал? Я сказал тишина. Ну вот и заткнитесь. Про хвост. Итак. А. Поттер и Стэнфаст, И где же это вы были? Интересно, мы звонок почему-то услышали. Все. «А что приключилось с вами?»